Глава 50 Это был 61-й год. Нам Элька Нусинов звонит часов в 12 ночи, а быть и в час, и говорит, одевайтесь. Я говорю, что мы уже спим? Нет, немедленно одевайтесь, сейчас за вами перейду. В чем дело? Почему? Увидите. Ну, В то время особых вопросов все равно еще по телефону не задавали. Мы послушно встали, оделись. Он явился и сказал... Говорят, что сегодня будут его выносить из мавзолея. Его, это Сталина. Пойдем на площадь. Уже на подступах к Красной площади было полно народу. Толпа была. А на самой площади протолкнуться. И люди стояли группами и разговаривали. И вот что мне хочется, чтобы осталось в памяти, что молодые мальчики обращались к нам С, чуть ли не с проклятиями. Как вы могли допустить это обожание Сталина, этот культ Сталина? Вы во всем виноваты. Вы все, ваше поколение виновато. Почему страх? Почему мы не боимся? И вот втолковать в их сознание, что время другое, что время несет этот страх, что это нечто ну, нереальное, не а Тем не менее, совершенно осязаемое, вот это чувство страха, которое связано с настроением всего общества в целом, что это не индив... вот так я бы сказала, что это не индивидуальное, а общее, им было нельзя, было ощущение... Мы стояли как оплеванные, как виноватые перед этими молодыми ребятами, которые говорили, что мы ничего не будем бояться, у нас все будет другое. К слову сказать, в Бережневское время они прекрасно потом, я думаю, тоже всего боялись. Но вот это был момент такого настроения. Все, кому было больше 25, были как бы виноваты, как бы в ответе перед этими И вместе с тем что-то не давало идти, что-то там притягивало.